Я собиралась с духом, чтобы продолжить рассказ. Герман терпеливо ждал, хмуро глядя на меня. С Мартином меня познакомил друг детства. Даже теперь произнести это имя стоило большого труда. Я до боли стиснула пальцы, уходя от взгляда Германа. Едва я его увидела, тут же забыла все предостережения Алексея. «Наверное, будь я внимательней...» Смогла бы понять, но... Я видела лишь то, что хотел Мартин. Милого, интеллигентного, очень доброго человека, который без памяти в меня влюблен. А я в него, что неудивительно. Вообразить его убийцей никакой фантазии не хватало. А привычный мир вокруг меня уже трещал по швам. Бесконечная череда смертей. Мой дядя был убит... подруга выбросилась из окна мне казалось я пережила все это только благодаря мартину а что алексей испанец ему смог заморочить голову старик прав дьявол великий путаник мартин убедил меня что алексей есть мой брат и ни одна я поверила в это алексей пытался меня спасти но Мартин опять все вывернул наизнанку, обвинив его в том, что он меня похитил. При задержании Алексей был убит. Позднее никто не мог понять, кто начал стрельбу. История, как мне тогда казалось, закончилась, если и не вполне благополучно, то все равно с большой надеждой на счастье, ведь Мартин был рядом и стал моим мужем. Даже то, что один из друзей детства оказался убийцей моего брата, не поколебало моей уверенности в близком счастье. Этот самый друг и написал книгу, о которой говорил старик. Историю о прекрасной Элеоноре, инквизиторе, услышанную им от моей мамы. Я была слишком мала, чтобы помнить ее рассказы, вот он запомнил. С Алексом они в детстве проводили много времени, «Зло разрушительно, даже когда просто находишься рядом!» Алекс шепнул ему. «Убивать легко!» И он столкнул воду моего брата. В комнате вновь стало тихо. Молчание нарушил Герман. «У твоей истории ведь есть продолжение?» «Есть!» — кивнула я. Меньше всего желая продолжать рассказ. Воспоминания давались с трудом. В тот момент я отчетливо понимала, ничего по-настоящему не кончилось. И уж точно не верила в счастливый конец. По словам Мартина, его мать умерла десять лет назад. Отец, тяжело переживавший ее смерть, мог передвигаться только в инвалидной коляске. Мартин сказал мне, что нашел прекрасную клинику в Швейцарии, где отца непременно поставят на ноги. Мы отправились туда втроём. Позднее к нам присоединилась Серафима, женщина, которая ухаживала за больным отцом. В самолете Мартин надел мне на палец кольцо семейную реликвию — черный камень в обрамлении бриллиантов. А когда увидел, что я собираюсь хлопнуться в обморок, долго смеялся. «Ты не можешь верить во всю эту чушь!» — сказал он. И я решила, действительно чушь. Все самое страшное позади. Меня ждет любовь и безграничное счастье. «Я даже спрашивать опасаюсь, что было на самом деле», — кашлянув произнес Герман, приглядываясь ко мне. Хочешь кофе или чай? Нам некуда спешить. Я покачала головой, решив, чем скорее все это кончится, тем лучше. Оставив отца Мартина в клинике, мы два месяца путешествовали по Европе. Я могла себя поздравить. Лучшего мужа и вообразить невозможно. Мы были в Париже, когда позвонил отец с отличной новостью. Он абсолютно здоров и готов покинуть клинику. Я помню момент, когда увидела его выходящим из поезда. Он вызывал безотчетный ужас, хотя всегда был ласков со мной. В тот день, когда он приехал в Париж, мое счастье кончилось. Я не понимала, что происходит. Внешне все оставалось по-прежнему, но... Все вдруг изменилось. Иногда я замечала их взгляды, странные недомолвки, но, быть может, странными они казались лишь мне. Из Парижа мы перебрались в Испанию, где у отца Мартина был дом. Не просто дом, целое поместье. В километрах в трех находилась деревня. Мы жили довольно обособленно. правда, частенько отправлялись ужинать в ресторанчике, которых было немало в округе. По-испански я говорила свободно, но все равно чувствовала себя чужой. Вскоре приехала Серафима. Сиделка отцу была уже не нужна, но ее появление не удивило, хотя они и не производили впечатления любовников. Всем в доме заправляла она. Отца Мартина называла хозяином, а самого Мартина — молодым хозяином. Со мной вела себя так точно я, несмышленное дитя, за которым надо постоянно присматривать. Заботливая, но строгая тетушка. Впрочем, и сам Мартин, и его отец в этом смысле мало чем от нее отличались. Только строгость заменяла насмешливая нежность. Как себя чувствует наша девочка? Хорошо ли отдохнула малышка? У меня не было сил сопротивляться. Я уговаривала себя, что в этом нет ничего плохого. Наверное, если бы не панический ужас, который возникал, казалось, без всякого на то основания, я продолжала бы считать свою жизнь счастливой, закрывая глаза на то, что просто обязана была заметить с самого начала. Подозрительные отлучки то одного, то другого, нежелание отвечать на вопросы, касающиеся их дел — И на главный вопрос: как долго мы будем жить в Испании и почему не возвращаемся в Россию? Милая, здесь прекрасный климат. Тебе надо как следует отдохнуть после всех этих ужасов. А в Россию мы можем вернуться в любой момент. Только вот стоит ли торопиться? Слишком свежи воспоминания. Не досаждайте молодому хозяину своими капризами. ворчала серафима вам бы радоваться что он вас души не чает но и его терпение может лопнуть лучше бы подумали как доставить ему удовольствие и с умильной ухмылкой продолжала бедная девочка росла сиротой рядом не было матери которая научила бы вас женским премудростям но ничего и я вам помогу с ее точки зрения моим единственным предназначением было ублажать мужа иногда мне хотелось ее придушить, а потом являлась трусливая мысль, чем собственно я недовольна. мартин любит меня сомневаться в этом повода не было. он беспокоился что я могу заскучать от того я вела жизнь принцессы. Занималась живописью, танцами, учителя приезжали ко мне из города. На уроках всегда присутствовала Серафима, пресекая малейшую попытку заговорить о том, что не имело отношения к делу. По выходным мы отправлялись то в Мадрид, то в Толедо. И за все это время я ни разу не заговаривала с посторонними, не считая учителей или официантов в ресторанах. И не оставалась одна. В какой-то момент стало ясно, если это и жизнь принцессы, то в заточении, в очень комфортной тюрьме. Я боялась обсуждать это с Мартином, предвидя его ответ. Что он мог сказать? «Ты не чувствуешь себя счастливой рядом со мной?» Я понимала. Так не может продолжаться дальше, и не была в состоянии что-либо изменить. Мне казалось, я уже не я, а кто-то другой. Серафима лишь подлила масло в огонь, заявив однажды, чем хандрить лучше бы родили молодому хозяину ребенка. Сколько времени прошло, а вы так и не забеременели. Все мои страхи сразу вернулись. Мартин, конечно, заметил перемены во мне. «Что с тобой, моя девочка? Глазки такие грустные!» И я рассказала ему о разговоре с Серафимой. «Не обращай внимания!» — засмеялся он. «Нам некуда торопиться. Тебе еще рано иметь детей. Хотя, конечно, я мечтаю о сыне». Сын — это все, что я услышала. и не могла не думать о семейной легенде. Я боялась себе признаться в своих страхах. Жизнь представлялась лишенной смысла, зато наполнилась ожиданием близкой беды. Однажды я порезала руку, сама не знаю, как это вышло, нож задел вену на левом запястье. Не такой уж сильный был порез. Мартин смог сам остановить кровь, но тут же вызвал врача, хотя я уговаривала его этого не делать. Ближе к вечеру приехал молодой мужчина. Рука к тому моменту уже не беспокоила, и я сказала Мартину, что мы напрасно отнимаем время у человека. Врач осмотрел руку, а потом долго со мной разговаривал. Некоторые вопросы должны были меня насторожить, но я не придала им значения. Мартин сидел рядом с таким серьезным видом. Было заметно, что он очень обеспокоен, я решила быть покладистой. Потом они долго шептались в кабинете. Когда врач наконец уехал, я, смеясь, спросила. Надеюсь, он сказал, что жить я буду. — Ты не представляешь, как я испугался, увидев тебя залитой кровью. залитой кровью, Мартин! Ты просто фантазер!» Через два дня я уже забыла об этом происшествии, а потом встретила девушку. Мартин был в отъезде. Его отец и Серафима отдыхали после обеда, а я пошла прогуляться и встретила ее на тропинке к деревне. Девушка оказалась украинкой, по-испански знала всего несколько слов, и нашей встрече обрадовалась. Устроившись в тени... Мы проболтали больше часа. Она путешествовала по Европе автостопом. Деньги кончились, надо было куда-то прибиваться, так она выразилась. Я дала ей немного денег, те, что были у меня с собой. А она сказала, что познакомилась с хозяином поместья, также столкнулась с ним утром на тропе. Он обещал ей работу и комнату в доме. Это меня удивило. Хозяйством занималась Серафима, а женщина из деревни приходила убирать дом. Но то, что девушка, возможно, будет жить у нас, стало хорошей новостью. «Мы с ним должны встретиться вечером», — сказала она. «Надеюсь, он об этом не забудет». Вечером мы с Серафимой пили чай на веранде, отец Мартина отсутствовал. Я подумала, он ушел, чтобы встретиться с девушкой. Не удержалась и спросила об этом Серафиму. «Что за странная фантазия!» — нахмурилась она. «Хозяину себя, я ему чает относила. И какая может быть польза в доме от бродяжки? Не знаю, с какой стати она вам все это наплела». В общем-то, судя по виду девчонки, соврать ей ничего не стоило. Я легла спать, так и не увидев отца Мартина в тот вечер. А через три дня в новостях сообщили о трупе девушки обнаруженном неподалеку от бензозаправки. Я бы вряд ли обратила внимание на это сообщение. Городок, где находилась бензозаправка, был километрах в пятидесяти от нашего дома, но тут показали ее фотографию с просьбой сообщить любые сведения о ней в полицию. Я ее сразу же узнала. В новостях по другому каналу передали жуткие подробности. тело девушки чудовищно обезображено. Это вызывало массу вопросов. Кто и за что пытал несчастную бродяжку? Заговорили о русской и украинской мафии. Я хотела сразу же звонить в полицию, но Серафима неотступно следовала за мной, а в ее присутствии я боялась подойти к телефону, мобильного у меня не было. Мартин считал, что... Он мне без надобности. С друзьями из России проще болтать по скайпу, да и друзей у меня почти не осталось. На следующий день вернулся Мартин, и я все ему рассказала. «Ты уверена, что это та самая девушка?» — усомнился он. «Конечно. Но ведь тело нашли далеко отсюда. И если бы она заходила в деревню, кто-нибудь наверняка ее увидел бы и сообщил в полицию». Она сказала, что приехала сюда с парнем, шофером грузовика. Он высадил ее в соседнем городке. Утром она отправилась пешком, потому что у нее совсем не было денег, и встретила твоего отца. Она могла, не заходя в деревню, вернуться в город. Я дала ей немного денег, хватило бы на еду. С твоим отцом они собирались встретиться здесь, возле нашего дома. Фантастическая идея. Отец, конечно, готов помогать кому угодно, но посторонних в доме не терпит. Он и уборщицу-то нанял только потому, что Серафиме одной немыслимо совсем всем справится. Я поговорю с отцом. Он вернулся через полчаса и вновь посмотрел с сомнением. Отец, по его словам, утром даже не выходил на прогулку. Но я стояла на своем, и в полицию мы все-таки позвонили. Вскоре состоялась моя встреча со следователем. Мартин на ней, конечно, присутствовал. Потом попросил меня подождать за дверью, и еще некоторое время говорил со следователем наедине. Он выходил из кабинета, и я услышала последнюю фразу «Вы можете справиться у врача». Мартин назвал фамилию, а я терялась в догадках, что это за врач, пока не вспомнила, как поранила руку. Нашла в интернете нужную фамилию. Врач оказался психиатром. Рано утром, когда все еще спали, я сбежала из дома. Добралась до города, но врача не застала. Секретарь сообщила, что он будет после обеда. Я бродила по улице и увидела, как примерно через час женщина покинула приемную, чтобы выпить кофе в кафе неподалеку. а я попыталась проникнуть в кабинет, пользуясь тем, что окно женщины не закрыло. Хотела заглянуть в свою медицинскую карту. Меня застукала соседка и вызвала полицию. В участке я поняла, какую сделала глупость и предпочла отмалчиваться. Очень скоро там появился врач, а потом и Мартин. Из обрывков разговоров, которые удалось подслушать, стало ясно. Меня считают душевно больной, склонной к суициду. Своей дурацкой попыткой проникнуть в кабинет я все это лишь подтвердила. Мартин подписал необходимые бумаги, и меня отпустили домой. «Милая, меня беспокоит твое поведение», — заговорил он в машине. «Странные фантазии. Теперь вот еще и это». Что я могла ему ответить? задать вопрос, сколько он заплатил врачу за липовый диагноз. Я молча смотрела в окно, он остановил машину и обнял меня. «Прости, я все понимаю, после того, что тебе пришлось пережить...» «Мне нужен психиатр?» — не сдержалась я. «Я люблю тебя. Чего ж удивляться, что меня заботит твое здоровье?» У тебя постоянные перепады настроения и то, как ты порезала руку. Я даже не был уверен, что это случайно. Мне кажется, тебя постоянно что-то беспокоит, но ты не хочешь рассказать мне об этом. Почему? — Я боюсь, — сказала я, прижимаясь к нему. Я и самой себе не решалась признаться, чего я боюсь на самом деле. И вновь явилась трусливая мысль. «Мартин прав. Я веду себя глупо. Он единственный близкий мне человек. Кому же еще рассказать о своих страхах, как не ему?» «Чего, милая?» — растерялся он. «Чего ты боишься?» «Я... я не знаю. Это все, что я смогла выдавить из себя». «Бедная моя девочка! Все эти глупости, которыми тебя пичкали с детства, выбрось их из головы! Я люблю тебя и никогда не позволю случиться ничему плохому, никогда!» «Пожалуй, я сам виноват в том, что произошло. Надо прекращать все эти командировки и больше времени проводить с тобой». Ты никогда не рассказываешь о своих делах. Да нечего особенно рассказывать. Хотела открыть фирму в Мадриде, наподобие той, что у меня в России, но это подождет. «Пожалуйста, Мартин, вернемся домой», — попросила я. «Я бы с радостью. Но там все будет напоминать тебе о недавней трагедии, а ты и так слишком переживаешь. Давай договоримся». Если ты будешь хорошо себя чувствовать, весной отправимся в Россию. А пока больше никаких отлучек. Я тебя теперь и на минуту не оставлю. Последние слова скорее звучали двусмысленно. Но в тот момент я просто радовалась, что все так счастливо закончилось. А потом нашли труп еще одной девушки. Я услышала сообщение в новостях, картинка на экране, белый фургон, в котором девушка путешествовала. В нем ее и обнаружили. У меня не было сомнений, что я уже видела его. Возле нашего дома. Ночью. Всего три дня назад. Ночь была теплой, и Мартин оставил окно открытым. Я проснулась после двенадцати, а потом не могла уснуть, прислушиваясь к дыханию мужа. И тут мне почудился чей-то смех. Я подошла к окну и увидела возле двери дома выходящий в сад отца Мартина. Он шел в обнимку с девушкой, это она смеялась. Возле ворот в тени деревьев стоял белый фургон. Отец Мартина со своей гостьей вошел в дом, но из гостиной не доносилось ни звука — И шагов на лестнице я не слышала, так что вряд ли они поднялись в его спальню. Довольно странно. Может, они сидели тихо, как мыши? Но мне показалась девушка пьяна, а в таком состоянии человек обычно говорит довольно громко. «Если только они не в подвале», — подумала я. не нелепица. Хотя там винный погреб. Появление отца Мартина в доме под руку с девицей очень удивило. Я не знала доподлинно его отношениях с Серафимой, но никаких знакомых девушек у него точно не было. Что ж, он еще довольно молодой мужчина, выглядит прекрасно, и это после нескольких лет, проведенных в инвалидной коляске. О многом я думала в ту ночь, вытянувшись в своей постели. Начинало светать, когда я услышала шум двигателя. Подошла к окну, фургона уже не было. Значит, девушка уехала. А потом я увидела сюжет в новостях. И снова жуткие подробности о пытках, которые пришлось перенести жертве. В темноте я не видела лица девушки, я даже толком ничего не могла сказать о росте и цвете волос. Белых фургонов в стране немало, но мысль о том, что несчастная была в доме, не оставляла. получив момент, я спустилась в подвал, прошлась вдоль длинных, во всю стену полок, ощупывая каменную кладку. За этим занятием меня и застал Мартин. «Хочешь выбрать вина к обеду?» — весело спросил он, но в глубине его глаз я уловила настороженность и тут же запретила себе думать об этом и о том, что видела его отца в компании девушки — О белом фургоне у ворот я даже заговаривать не стала. Не только потому, что понимала всю бессмысленность подобных разговоров. Мартин, конечно, первым делом спросит, а не привиделось ли мне все это, и вновь припомнит испытания, выпавшие мне в России. Я боялась, боялась по его глазам, жестам, интонации понять, что это правда. Я загоняла поглубже свои страхи. Но они каждую ночь возвращались, и дни были мучительны в ожидании ночи. Надо сказать, после сообщения по телевизору в семействе несколько дней ощущалось напряжение. Отец Мартина был весел, разговорчив. А вот сам Мартин и Серафима, напротив, казались чем-то недовольными. Отец Мартина, безусловно, это видел... Но то ли не обращал внимания, то ли нарочно подразнивал их. Постепенно некое противостояние сошло на нет, что мои страхи отнюдь не уменьшило.